Глава сорок Оружие Руевита опустилось на латный наплечник и разлетелось в щепки. Только броня и спасла Ратибора от неминуемой смерти. Он нохнул и повалился на землю, а внезапно оживший идол вскинул вторую руку. Деревянное копье проткнуло стоявшего поблизости гридня насквозь. И только когда его окровавленное острие вышло у парня между лопаток, к нам вернулась способность двигаться. Я без лишних раздумий размахнулся и вогнал Гунгнер Руевиту прямо в лоб, прямо под общий для всех семи лиц шлем. Волшебное копье вонзилось в дерево чуть ли не посередину, но чудовище будто бы и не почувствовало удара, в который я, Ухнул половину внутреннего резерва. Все четырнадцать глаз идола одновременно вспыхнули алым огнем, и он двинулся на меня, на ходу срывая с пояса еще один меч. Как такое вообще возможно? Оружие Руевита — часть его тела. Это же просто один большой кусок дерева! Оживший бог в принципе не мог двигаться, сгибая суставы, но все же двигался. При каждом шаге от него отлетала целая куча щепок, но он переставлялся пожище и пер вперед, затаптывая замешкавшихся гридей. Ратибор каким-то чудом вывернулся из-под гигантской стопы, поморщился, перехватил булаву левой рукой и с размаху опустил ее туда, где у Руевита должно было быть колено. Бесполезно! Засохшее дерево застонало под стальными шипами, но идол даже не покачнулся и тут же ударил в ответ. Ратибор кое-как отвел выпад в сторону, но копье нашло другую жертву. Проткнув еще одного гридня, руевит подбросил его в воздух на три моих роста и снова поймав острием, обрушил на землю. Тот сразу же перестал кричать, зато остальные заорали хором, разбегаясь в разные стороны. «Стой!» — заорал Ратибор. «Куда, сучьи дети?» Но на этот раз не сработал даже авторитет воеводы. Гриди без страха пошли бы за ним в бой хоть против статысячной армии булгар, но сейчас дрогнули. Их оружие не могло причинить и малейшего вреда жившему деревянному богу, и он продолжал убивать. И самым страшным были даже не его пылающие демоническим огнем глаза и нечеловеческая сила, а то, что Руевит проделывал все это в абсолютном молчании. Его убийственно точные движения сопровождал только зловещий деревянный скрип. Когда руевито копье снова опустилось, Ратибор взмахнул булавой и переломил древко почти у самого кулачища идола. Но тот сразу же рванул с пояса еще один меч, и, похоже, стал только опаснее. Разгневанный и молчаливый бог отшвырнул закованного в латы воеводу как игрушку и взмахнул обеими ручищами, насаживая на деревянные клинки двух гридей одновременно. Я вернул гунгнер и, крутанувшись на месте, рубанул им как топором. Заряженное острие ударило руевито в запястье, и оно взорвалось щепками. Но тот будто и не заметил. Лишившись меча вместе с рукой, он просто принялся орудовать обрубком, как дубиной, и я едва увернулся от удара, который запросто расколол бы мне череп. «Отходим!» заорал я. «Назад, к берегу!» На песке мы даже не могли убежать от деревянного гиганта, который чуть ли не вдвое превосходил ростом даже Йорда. На пять моих шагов Руевид делал один и успел прикончить еще двоих, прежде чем мы добрались до деревьев. Но и там легче почти не стало. Во всяком случае, мои надежды, что идол не сможет уйти далеко от капища, не оправдались. Огромные сапоги Ру и Вита все так же громыхали за спиной. Он без особого труда крушил стволы и ветви, продираясь сквозь заросли. И, похоже, был готов гнать нас хоть до самого Вышеграда. Я еще дважды швырял в него гунгнер, целясь в глаза, но их все еще оставалось слишком много. Волшебное копье без труда вспарывало старое дерево, но мне никак не удавалось нащупать у руевита уязвимое место. Какой-нибудь энергетический центр. Да и был ли он вообще у идола, приводимого в движение одной лишь воли недоброго и мстительного бога? Едва ли. Мы сражались с марионеткой, а кукловод дергал за ниточки где-то очень далеко отсюда. «Беду накликали, боярин!» прохрипел кто-то прямо мне в ухо. «Осерчал руевит! Всех в речку загонит, да там утопит!» Запыхавшийся гридень уже потерял щит и выбросил шлем. А сейчас расстегивал пояс, чтобы тяжелые ножны не мешали бежать. Я не стал ругаться. Все равно обычное оружие против руевита бесполезно. Но мое... «Может, если не прикончить его, то хотя бы немного задержать». Я развернулся, увидел, как выскочивший неведомо откуда ашку и швырнул в руевито зажженный факел. Вряд ли он сам рассчитывал на подобный эффект, но сухое дерево тут же вспыхнуло. Ободренный успехом скальда, я бросился вперед, ухнув весь остаток синей шкалы в гунгнер размахнулся, чтобы подрубить идолу ноги. Но тот продолжал сражаться, даже полыхая огнем. Копье врезалось в обрубок руки Руевита, застряло, дернулось, и через мгновение вдруг швырнуло меня на землю, будто взбесившись. В глазах потемнело, и я отчетливо услышал, как что-то внутри моего тела хрустнуло, переламываясь. Все три шкалы грохнулись наполовину одновременно. Интерфейс высыпал целый ворох дебафов, и я не смог призвать Гунгнер обратно. Все, на что меня хватило, это выплюнуть изо рта кровь и чуть отползти в сторону. Похожий находящий факел Руевид шагнул ко мне, занося меч, и я уже приготовился отправиться к Хель, когда между мной и разгневанным божеством метнулась огромная фигура. Йорд отшвырнул бесполезную секиру и обхватил руевито поперек пояса, не подпуская ко мне. Волосы на его голове тут же вспыхнули, и Риси заревел от боли. Я видел, как на зеленоватой коже вздуваются и лопаются волдыри. Йорд горел заживо, но не выпускал врага. Под кольчугой заходили ходуном огромные мышцы, и одна нога Руевита оторвалась от земли, а за ней и другая. На мгновение мне показалось, что Йорд совладает, справится с немыслимой тяжестью, поднимет полыхающего идола и бросит расколов на угольки. Но даже потеряв опору, Руевит ничуть не утратил своей смертоносной мощи. Рука, державшая меч, осталась свободна, и идол размахнулся. Горящий клинок пробил кольчугу и с шипением погрузился вплоть по самую гарду. Вынырнул обратно и снова ушел в тело Йорда. И еще раз, и еще. После четвертого удара деревянное лезвие сломалось, оставшись в ране. Сапогиру и Вита с грохотом ударились о землю, высекая искры, а Йорд, наконец, выпустил его и попятился назад. Перед тем, как упасть, он успел развернуться и шагнуть ко мне. «Антар!» На глазах Рисе выступили слезы. «Антар жить! Йорд сдержать слово!» Гигантские пальцы потянулись ко мне, и, не достав совсем немного, дрогнули и сжались, загребая землю. Я поднялся на ноги. Одному все отцу известно, чего мне это стоило. Боли я не чувствовал, но целая гора, придавливавшая меня к земле, никуда не делась. Даже самое простое движение нещадно выжирало зеленую шкалу, а вместе с ней и синюю. Кажется, это и называется держаться на морально-волевых. Я вытянул руку, и Гунгнер послушно прыгнул древком в ладонь, выпорхнув из-под каких-то веток и подняв в воздух целый сноп искор. Руевит не только полыхал сам, но и успел поджечь уже чуть ли не целую оконечность острова. Ветви деревьев вспыхивали, с треском выбрасывая в серое небо языки пламени, и со всех сторон на меня летели крохотные угольки вперемешку с пеплом. Я не видел ни одного из своих спутников, но все еще слышал крики. Кто-то из Гридии пытался спрятаться на берегу, кто-то наверняка отважился сунуться в реку, а кто-то горел заживо. Сражаться с руевитом остался только я. Один посреди пламени, постепенно превращавшего залитостров в миниатюрную копию Муспельхейма, Мира огненных великанов. Давай! Выдохнул я, нацеливая на руевито острие копья. «Иди сюда!» Мне удалось срубить горящий меч, но идол даже не сбавил шага. Время работало на меня. Через несколько минут он в любом случае превратится в кучу углей, но эти самые минуты мне еще предстояло прожить. Поднырнув под гигантский кулак, я перехватил гунгнер за самый кончик древка и вогнал острие прямо в распахнутую пасть одной из резных личин. Руевит навис надо мной огромным ходячим костром. Ему тоже пришлось не сладко. Огонь сожрал чуть ли не половину деревянного тела, и громадные ручищи колотили по копью, но уже не могли не дотянуться, не хотя бы отбить гунгнир в сторону. Глаза слезились, волосы и борода вспыхнули от струившегося от руевита жара, но я держал. Держал, даже когда мои сапоги заскользили по земле, а древка изогнулась под пальцами, как лук. Я вливал в острие последние остатки духа, но не меньшая сила хлистала и навстречу. Кукловод, управлявший разваливающимся идолом, щедро делился с ним своей мощью, и струившееся по Гунгнеру первозданное пламя раскаляло копье чуть ли не до красна. И в столкновении воли, в схватке двух равных, почти равных сил, Первой сгорела тонкая перемычка. Не выдержала то, что создавалось карликами-цвергами для самого отца богов и людей. Древка гунгнера переломилась пополам, а застрявшая в пасте руевитое острие разлетелось на части, разом отрывая половину обугленных морд. Один из осколков хлестнул меня по лицу, чудом не выбив глаз. И я отлетел на десяток шагов. Все. Конец. Я не мог даже пошевелиться. Руевид медленно двинулся ко мне, на ходу роняя на землю целые куски деревянного тела. Он потерял сначала одну руку, а через несколько мгновений и вторую, по локоть. За ней подломилась нога, и Идол только чудом не упал. Он уже догорал но все-таки шагал вперед на остатках конечностей. А мне оставалось только смотреть, как ковыляет превратившееся в и угли чудовище. Когда жар стал невыносимым, я закрыл глаза и стиснул в ладони подаренный молчанам перстень. Если бы я мог вытянуть из него еще хоть каплю сил! «Совсем не в моготу стало!» «Иду, иду, родненький, потерпи малость!» Знакомый скрипучий голос зазвучал откуда-то издалека, и страх тут же отступил. А вместе с ним отступил и исходящий от надвигавшегося руевито смертельный жар. Будто бы кто-то огромный и сильный накрыл мое скрючившееся изломанное тело ладонями, оберегая и защищая и шел на помощь из самого Вышеграда, сминая целые версты и даже время. Когда Молчан ступил на горящую землю в паре шагов от меня, я снова на мгновение зажмурился. Настолько ярким оказался исходящий от него свет. Пламя Сварога, настоящая мощь видящего. Куда там моим детским фокусом с огоньками? Старый ведун даже не посмотрел в мою сторону и неторопливо двинулся прямо к Руевиту. И тот отступил бездушное чудовище, которое не боялось ни оружия, ни огня, ни даже не знающего промаха копья все отца, попятилось, и будто бы стало чуточку меньше а молчан все так же шагал прямо на него, не обращая внимания на вспыхнувшие полы одежды пошел прочь приказал он чуть приподнимая посох руевид дернулся назад, но тут же снова расправил горящие плечи и растопырил остатки рук Древнее божество не собиралось сдаваться и снова возвышалось над нами, словно готовилось обрушиться на молчана и погрести его под собственными останками. — А ну, уходи! — ведун с размаху опустил посох. — Кому сказано? — Когда кончик посоха со стуком коснулся земли, Во все стороны от молчана разошлась ослепительная волна света. Она сквозь деревья прокатилась до самого берега и ушла дальше. И там, где раскаленная до пламя, касалось обугленных ветвей, обычное алое пламя гасло. С моей груди будто сдуло неподъемную тяжесть. Я смог хотя бы сесть, чтобы увидеть как осыпается кучкой углей деревянный руевид, И как падает с рядом поверженным идолом сам Молчан. И откуда только силы взялись? Я вскочил на ноги и одним прыжком преодолел разделявшее нас расстояние. «Дед Молчан!» — позвал я. «Дедушка!» «Здесь я, родимый, здесь!» Ведун накрыл мою ладонь холодными пальцами. «Поспел никак!» «Держись, дед!» — пробормотал я. «Сейчас!» На теле Молчана не было ни одной раны, но его кожа стала белой, как воск, а на лбу выступила испарина. Я в очередной раз мысленно выругал себя за то, что так и не удосужился хоть немного изучить умения целителя — «Разве что Беркану? Тьфо! еле слышно выругался Молчан, стирая начерченную мной на холодной щеке руну рукавом. «Ни к чему мне эти письмена, бесовские! Да и не поможет оно, боярин!» «А чем помочь тогда?» «Да ничем уже!» Молчан улыбнулся одними уголками губ. «Вся силушка из меня вышла!» Помираю я, боярин. Ты это брось! Я тряхнул головой. Есть у меня снадобье одно! Зерна Каэриса! Я хлопнул себя по поясу, ища заветный мешочек, и только потом догадался переключиться на инвентарь. Не надо! поморщился молчан. Чего сделано, того уж не воротишь. Из меня сила вышла, да в тебя вошла. Значит, теперь ты и есть ведун настоящий. Ворчливый старик, которого я сам иной раз был готов пристукнуть его собственным посохом за дурной нрав и острый язык, высушил себя до капли, спасая непутевого ученика. Но ничуть не сердился, скорее наоборот в первый раз за все наше знакомство, выглядел почти, почти удовлетворенным. Сила, которую он носил чуть ли не две с половиной сотни лет, нашла нового владельца. Молчан закрыл глаза, и глубокие морщины на его лбу, наконец, разгладились. Ведун будто бы сбросил с плеч груз и уже налегке спешил туда, куда когда-то ушли Рунальф и Хильда. «Дед Молчан!» — прошептал я. «Да как же так-то?» Но он не ответил. Не знаю, сколько я просидел, пытаясь хоть немного отогреть понемногу остывающее тело учителя. Спешить было уже некуда. Огонь вокруг погас. Руевит обратился в прах, и даже туман над островом и Вишеневой как будто рассеялся. Пламя Сварога, в котором Молчан сжег сам себя, прогнало всех, кто прятался поблизости. Возможно, даже неведомых. «Боярин, ты погляди!» Ратибор, прихрамывая, вышел из-за деревьев и вытянул руку, указывая куда-то мне за спину никак сна, Канаша! пробились такие я не обернулся никакая сила сейчас не заставила бы меня пошевелиться и потревожить молчано будто бы уснувшего у меня на руках он не уступал мне ростом но сейчас почему то казался хрупким и беззащитным как ребенок и я должен был остаться с ним хотя бы ненадолго